Но бу сардар приготовился вмешаться, чтобы как-то разрядить эту тягусную обстановку. Но тут заговорил царь Набонит, попросившей не устраивать из за него свару в священном месте. Он посетил Вавилон, как это делает любой житель халдейской земли. Он проникся важностью момента и поэтому, посоветовавшись с Агилы, пришёл на заседание совета, чтобы укрепить в народе веру. Я прошу моего сына, преемника, Он поднял свои проникновенные чёрные, как угольки глаза на Волтасара. Я прошу разрешить мне выступить на ряду с остальными и встречью. На мгновение задумавшись, Волтасар милостиво махнул рукой. Эсагила вместе с Сарём на бонидом заняла отведённые места, и первый советник Волтасара повторил свою вступительную речь. А ты, мини цар от имени царя царей, снова заговорил он. Владыки мира Сын о богов, искупитель народов, защитник о границ, хранитель права и справедливости, заступник вдов и сирот, властелина славной халдейской державы, великого преемника Саргона Аккадского, Хамурапи I и прославленного преемника Навуходоносора II, призывая вас милость богов. Да благословит вас Мардук, создатель мира, Ану, владыка небес, Иштар его дочь и дарительница услад дабы совет возбить смертные боги халдейского царства устами царя-царей, владыки мира, сына богов и искупителя народов, защитника границ, хранителя право и справедливости, заступника вдов и сирот, властилинославной халдейской державы, бессмертного продолжателя дела Саргона Аккадского, Хаммурапи из первой династии и прославленного преемника Навуходоносора II. Первый советник сел и восменил второго. Выступили еще четыре советника царя, после чего Валтасар дал слово Набониду, для тем как перейти к обсуждению персидской опасности, с которой археологические изыскания его незадачливого отца не имели ничего общего. Будет лучше, рассудил Валтасар, если Набонид выговорится сейчас. Набонид сделал попытку встать с кресла, из которого он высовывался, как птенец из гнезда. Жрецы поспешили ему на помощь, Но и смея, дат раздражённый остановил их и почтительно обратился к царю царей, непреклонному Волтосару, чтобы он позволил набаниду произнести свою речь сиди. Волтосар кивнул, и набанит начал говорить почти беззвучно, шевеля губами. В огромном зале голос воззвучал еле слышно, даже в былые времена когда он произносил свои речи, сидя на троне, и глаза всех присутствующих устремлялись на него с обожанием. Тогда наступала такая тишина, что, казалось, можно было услышать лед мотылька. Теперь же его слова были встречены с явным неудовольствием, и звуки его голоса совсем потонули в шуме. Бескровные губы на Бонида дрожали, дрожали руки, он весь дрожал. Только глаза его светились проникновенно, как две священные лампадки. Они были сама жизнь, жизнь, одухотворённая влюблённостью в науку, страстной жаждой открытия древней неведомой халдей. Он знал заранее, что при всём желании зажечь сидящих здесь вельмож вызовет в них одно лишь отвращение, им чужда славная прошлая Вавилония. Но он Набонит докажет, что, как свидетельствуют древние летописи, найденные в разваленных храмах, на этой земле между двумя священными реками возникла древнейшая культура. Слово «изреченное» может развеять ветер, но слово «запечатленное» в старинных письменах не подвластно даже времени. — Да! — начал Набонит. Он еще раз глубоко вздохнул и продолжал слабым, но вдохновенным голосом. Уже 10 тысячелетий в Вавилоне преддуказано впитать культурой весь мир, способствуя развитию соседних народов. Богу угодно было сделать её кладезю мудрости и открыть. Страна между священными реками Тигром и Евфратом подарила миру гениев, которые не только стали творцами великой истории халдейского государства, но сумели мощь своего выдающегося духа преображать землю и обгонять время посмотрите на финикийцев они не создали ничего примечательного их самый известный властелин хирам тирский прославил себя только пристрастием к роскоши а сирийцы преуспели лишь в подражании халдейскому искусству доказательством тому Списки из книг из Вавилонской библиотеки, перевезённые в Ниневию. Персы недавно научились делать то, что создал у нас уже 3200 лет назад Саргона Аккадский и египтяни ценою хищрений, с помощью поддельных свидетельств объявляют себя основоположниками и творцами культуры и человечества. Римляне крадут статьи из свода законов Хамурапи и выдают их за собственные. Греки перенимают наш уклад жизни и благодаря этому славут учителями нового света. Всю эту ложь и ухищрение история в будущем приняла бы за истину, если бы великий Мордук не призвал к жизни мужа правды и не повелел ему разоблачить обман. По велению богов! Я извлекаю из праха забвения истину, которую прикрыли собою священные руины и сохранили там до наших дней, чтобы доказать, что нет народа выше халдейского, нет державы выше халдейской, а также, что здесь, между священными реками, возникла первая жизнь и первая культура. Сегодня мы уже можем доказать, что именно наш дух и наш гений подняли человечество из праха. Он сделал короткую паузу, перевёл дыхание, словно приготовился исполнить важнейшую миссию в своей жизни, и продолжал восторженно повествовать о своих ещё никому неведомых великих открытиях.